Такими же умными, образованными, несуетными друзьями предаваться высоким идеям, интеллектуальным наслаждениям, заниматься самосовершенствованием. Но кроме моды здесь было и извечное стремление человека выскочить из беличьего колеса, суетной, быстротекущей жизни, исчезнуть в живописном имении или уютной гостиной. Можно верить Шувалову, что пустая светская жизнь ему приелась, придворные интриги и ложь на дипломатических переговорах утомляли его, довольно уже вкусившего власть. Шувалов действительно стремился к другой жизни, в мир гармонии и тишины, спокойного чтения, нелицемерных бесед с друзьями, а прекрасном Как у большинства людей, эта мечта осталась бы мечтой, если бы... В Рождество 1761 года вся жизнь Шувалова, вопреки его воле, круто и безвозвратно не переменилась. Со смертью Елизаветы он потерял власть, утратил влияние, но обрел такой желанный покой и волю. Произошло это не сразу. Еще до смерти императрицы он пытался сблизиться с молодым двором, но, встретив непонимание у Петра Федоровича Екатерины Алексеевны, интриговал и даже пытался изменить завещание в пользу семилетнего царевича павла петровича в день смерти елизавета его видели щекой разодранной ногтями По-видимому, шувалов сильно переживал смерть императрицы и свое крушение иван чернышов в начале 1762 года писал из границы любезный и обожаемый друг я разделяю все ваши горести клянусь вам и очень сожалею что в эту минуту я не в России я был бы с вами Может быть, и нашел бы средство развеселить вас. Пожалуйста, не предавайтесь горести. Знаете, что первый мой курьер, возвратясь ко мне, сказал мне, что вы очень постарели, и что, глядя на вас, можно подумать, что вы пятью годами старше меня. Это мало меня радует. Чернышев родился в 1728 году и был на год старше Шувалова, которому в год смерти не исполнилось 34 года. Тогда он не знал, что это еще не конец жизни, а ее зенит — И судьбой ему отпущено еще тридцать шесть лет. Со смертью Елизаветы началась вторая половина жизни Шувалова. Ему можно позавидовать. Он был знаком с гениями, гостил Фернееву своего друга Вольтера, посещал салоны в Париже, пользуясь там всеобщим почетом и уважением и являясь собою русского посла при европейской литературной державе. Из записок Голицына он долго жил в благословенной Италии, коллекционируя шедевры живописи и скульптуры. Он познал власть, увидел еще при жизни свою славу. Необременительные обязанности попечителя Московского университета и Камергера не мешали ему жить в свое удовольствие. Шувалов создал свой литературный салон. Это был первый литературный салон в России. «Светлая», угловая комната, там, налево, в больших креслах, у столика, окруженный лицами, сидел маститый белый старик, сухощавый, средне-большого росту, в светло-сером кафтане и белом комзоле. В разговорах и рассказах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его с красивую обделкую, в тонкостях и тонах, Французский он употреблял, где его вводили и когда по предмету хотел его сильнее выразить. Лицо его было всегда спокойно, поднятое, обращение со всеми упредительное, веселое, видное, добродушное. Таким увидел Шувалова на склоне лет меморист Тимковский. В тот день за обеденный стол Шувалова сели поэты Гаврила Державин, Иван Дмитриев, Дмитрий Хвостов, Осип Козлодавлев, Адмирал и филолог Александр Шишков, выдающийся педагог Федор Янкович, будущий директор публичной библиотеки Александр Оленин. В салоне Шувалова бывали княгиня Дашкова, переводчик Гомера Ермил Костров, и полит Богданович, автор Душеньки, знаменитый при Екатерине второй поэмы о русских психеях Купидоне и другие литераторы. Шувалов не слыл мизантропом вроде Ивана Бецкого или князя Михаила Щербатова, и всегда нуждался в человеческом сочувствии и друзьях. В 1757 году, в эпоху своего могущества, он писал о своих горестях и плохом настроении Михаилу Воронцову и добавлял «Простите, милостивый государь, воном меня, когда откроешь мысли, кому поверенность есть, то кажется будто полегче». Однако он не был наивен и простодушен.